Она старалась следить за своими словами, чтобы не дай бог не обидеть Александра, не провести ни нароком разделительную полосу между ты и я, между ним и собой. Этому соблазну часто поддаются во время ссор и просто тяжелых разговоров, не замечая, что полоса становится все шире и глубже, и если только что, но вот пять минут назад ее можно было просто перешагнуть. до сейчас уже и противоположного берега не видно. Нет, Ольга искушённая в соблазнениях мужчины, в поддержании с ними хороших отношений, за шериной полосы следила тщательно, употребляя всюду, где только уместно, слова: мы с тобой, мы с тобой, мы муж и жена, и что бы ни случилось, мы вместе, в здравии и болезни, в беде и в радости. в нищете и богатстве, но главным образом, конечно, в богатстве и в славе. Всё остальное соблюдалось только для того, чтобы не сорвались с крючка эти две золотые рыбки. Хотя в глубине души Ольга Решина отлично понимала, что никакой страстной любви она к мужу не испытывает, как не испытывала её и раньше. Но Бороданков был мужчиной, которого она сама себе выбрала, которого терпеливо ждала долгие годы, окучивая и пропалывая, поливая и удобряя как грядку с экзотическими цветами. Она вложила в этого мужчину свою молодость, силы, душу. Она поставила цель и добилась ее. И обсуждать сейчас правильность постановки этой цели она вовсе не намерена. Александр Иннокенчь Бороданков, доктор медицинских наук, профессор, её личное, персональное завоевание. И теперь у неё есть новая цель стать женой Нобелевского лауреата Бороданкова. Поэтому она будет любить своего мужа, холить его и лелеять, оберегать от неприятностей и всячески помогать в работе, чтобы в конце концов добиться своей цели. И если для этого нужно совершить преступление, ну что ж, она готова. Она на всё готова. Аборин второй день валялся в постели, вставая только для того, чтобы поесть или сходить в туалет. Мозг работал как заведённый, но диссертация перестала интересовать Юрия. Он понял, что Ольга его обманула, и только слабости и дурнота мешали прорваться наружу клокотавшей в нём ярости. Вчера, когда медсестра Юля случайно проговорилась, что муж Ольги, сам профессор Бороданков, оборен испытал такое чувство, будто его облили ведром ледяной воды, Так бывает всегда, когда ему внезапно открывалась неприятная правда. Весь день он потратил на то, чтобы вспомнить все мельчайшие детали, касающиеся его отношений с Ольгой, историю их знакомства, ложь про ревнивого мужа, который знаком со всеми сотрудниками отделения и непременно узнает, если Ольга будет встречаться с обориным. Почему нельзя было прямо сказать, что муж работает в том же отделении. Это выглядело куда более убедительным, чем сказки про знакомство с персоналом. На этой мысли Аборин запнулся, потому что понял, что в этом что-то есть. Сказать ему правду о муже было бы намного разумнее и проще. муж действительно знаком со всеми в отделении и в любую минуту может узнать, что жена не находится на дежурстве, а убежала на свидание. Почему же Ольга пошла по более сложному пути? Найдя ответ на этот вопрос, он поймёт и всё остальное. К обеду Аборину показалось, что ответ найден. Правда, о работающем в отделении муже могла помешать только в одном случае, в случае, если Ольге непременно нужно было заполучить в отделение Юрия. Но зачем? Муж должен быть ревнивым, поэтому встречаться им возможности нет. Единственный вариант, который, кстати, придумал сам же оборен это клиника, где работает Ольга. Но и этот вариант отпадает. отпадает, если там каждый день находится её муж. Значит, факт наличия мужа рядом надо скрыть. Но из этого неумолимо вытекает, что Аборин почему-то обязательно должен был появиться в отделении. И к решению, которое оказалось ему самому остроумным и оригинальным, его подвели за ручку как маленького ребёнка к витрине с игрушками